Дикки Дак Элли, вот по жизни, возможно, не такой уж нежный и заботливый, захотел узнать, почему песчанок держит в бьюйке? Разве это для них не опасно? Вот это мы и узнаем, не так ли? ответил ему Тони. Узнаем. Опасно это для них или нет? А вскоре после приобретения взводом Дэд Джимми и Розалин, Тони Скунтес перешёл личный Рубикон с Алгал Пресся. Конечно, с представителем четвёртой власти ему повезло. Попался не профи, а рыжеволосый мальчишка лет 20 с небольшим, проходивший летнюю практику в American, которому через неделю другую предстояло вернуться в университет Агаю. Слушал он собеседника всегда с полуоткрытым ртом, от чего, по словам Арки, имел на удивление дурацкий вид. Но дураком не был и провёл Большую часть второй половины одного солнечного сентябрьского дня беседуя с мистером Бредли Роучем. Бред слишком много на рассказывал о мужчине с русским акцентом. К этому времени Бред уже не сомневался, что жизнь столкнула его с российским шпионом и автомобилем, оставленным на заправочной станции. Рыжеволосый звали его Гамер Оустер, хотел сделать на этом материале большую статью с фотографиями и возвратиться в университет героя.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 который уже позабыл больше своих статей, чем рожеволосый мальчишка успел написать. Автомобиля нет, заявил Тони, и солгав перешёл Рубикон. "Нет?" в голосе Гамера Оустера слышалось разочарование. На его коленях лежал фотоаппарат Минольта с наклейкой на футляре "Собственность Каунти Американ". "А где же он?" в бюро хранения конфиската штата Пенсильвания.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 И требуется приложить немало усилий, чтоб занять в нём достойное место. Через пару дней после визита Гамера Оустера Бьюик устроила очередное светопредставление. Случилось это в ясный солнечный день, но зрелище всё равно получилось впечатляющее. И тревоги Кертиса, что их застанут в расплох, оказались напрасными. Температура в гараже за 5 дней упав с 75 до 58° градусов,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 на симпозиуме, организовываемом этой осенью управлением ПШП. Что у тебя в руке, Брай? Брайан посмотрел на свою руку и увидел, что держит резервуар с водой из клетки песчанок. "А чёрт, вырвалось у него. Возможно, вода им больше не понадобится. 20 минут третьего патрульные, находящиеся в здании, уже отчетливо слышали гудение. Под крышей оставались немногие.